6. Секунда Вексель, присланный Плетневым из Петербурга, Жуковский не стал переслать Гоголю в Неаполь, как поначалу намеревался. Решив распутать дело на месте, он обратился за помощью к действительному тайному советнику Петру Яковлевичу Убри, посланнику Российской империи при Германском союзе во Франкфурте-на-Майне. «Убри или Убриль, как его назвал Жуковский, передал вексель франкфуртскому банкиру Амшелю Майеру Ротшильду, с тем, чтобы тот снесся с гамбургским банкиром Карлом Гейна, навел у него справки о человеке, получившем вексельные деньги. Ответа из Гамбурга и Жуковский убри с нетерпением, и он пришел очень скоро, поскольку о векселе спрашивал Ротшильд. В несколько дней расследовав дело, без запроса, Из детства банкира должно было, по словам Жуковского, протянуться доли, вероятно, много. Карл Гейна прислал Амшелю Ротшильду официальное банковское свидетельство, уверявшее в том, что никаких выплат по прима-векселю в течение двух лет с тех пор, как Штиглиц в Петербурге выдал два экземпляра траты, не производилось, и что, стал быть, секунда-векселя, имеющаяся в наличии, действительно. Взыскивать с другого Гоголя не пришлось. Денег по векселю банка Штиглица он не получал. Однако бестолковщина по части этого векселя его чудесных странствий, как выразился Николай Васильевич, продолжалась. В начале марта 1847 года действительно тайный советник Петр Убри переслал с дипломатической почтой чрезвычайному посланнику и полномочному министру России при неаполитанском дворе тайному советнику Льву Потоцкому, конверт, в который были вложены банковские справки по векселю Штиглица от Карла Гейна, сам вексель и адресованный банкиру королевства обеих сицилий Калману Майеру Ротшильду письмо его брата Амшеле Майера Ротшильда с подтверждением, что документы подлинны и что по ним можно выдать Гоголю деньги в Неаполе. Получив от министра Потоцкого конверт, Николаевич Васильевич отправился с документами к Калману Майеру Ротшильду. И никаких сомнений, что деньги, такая завершат в портмоне Гоголя свои чудесные странствия, к этому времени уже не было ни у Жуковского, ни у тех важных особ, которые приложили руку к вексельной истории. Но в банке произошло нечто необъяснимое. Приказав своей кассе выдать Гоголю деньги, Калман Майер Ротшильд в следующую минуту неожиданно отменил приказ. Что случилось в эту таинственную минуту марта 1847 года в неаполитанском отделении банка Ротшильдов? Гоголь не вдруг показался банкиру не Гоголем, то есть тем самым не Гоголем, который завелся во Франкфурте, получал вместо Гоголя, будучи в сущности другим Гоголем, гоглевскую корреспонденцию? Или в самом деле неаполитанский Ротшильд, как потом объяснял Гоголь Жуковскому, не поверил, что очень странно, удостоверению гаморского гейна? Неручательство франкфуртского кровного брата сказать трудно. Вексель был отправлен с требованием новых справок и удостоверений назад во Франкфурт. Из Франкфурта в Гамбург, из Гамбурга в Петербург, куда он явился уже вместе с распоряжением Гоголя Плетневу получить деньги брана Штиглица, а дальнейшую субботу в бумаги проследить невозможно.